автора. Стремительно разрастающаяся социальная сеть затягивает в роковый узел вокруг жизни подростков, попавших в зону отчуждения. Пока политики и социологи ломают копии и спорят до исступления по поводу так называемой эпидемии суицидов, дети продолжают оставаться лёгкой добычей для страшных дельцов, планомерно уничтожающих самых беззащитных. Непонимание, ссоры, обиды, отчуждение, первые признаки начинающейся роковой подростковой болезни, не заметив которой вы рискуете потерять самого дорогого человека. Совсем еще юные, неопытные, безгрешные девочки и мальчики, целенаправленно подталкиваемые умелыми манипуляторами, сводят счеты с жизнью. Новое веяние времени, закрытые группы в сети, с профессиональной методичностью обрабатывают нежные души, убеждая их в том, что у них есть лишь единственный путь к счастью. Выявить манипуляторов, ломающих детскую психику, чрезвычайно трудно. Они призраки, которые прячут лица за безобидными аватарками, меняют свои ники, неуловимы и вездесущи. Павел Остахов